Машины разъезжались, поплевав дымком. Эбергард остался один. Здесь, где с умоляющим мяуканьем раздавали листовки, нищая собирала милостыню в коробочку из-под айфона. Легко целовались, словно клевали друг друга. Встретившиеся влюбленные, рюкзачок за спиной, под столбом, обклеенным фотографиями пропавших красавиц. «Не найдут!» даже зубной коронки, рядом с женщиной, что, обмерев от усталости и стыда, прижимала к груди лист бумаги. Эбергард ожидал прочесть «Помогите!» «Умирает ребенок», но на бумажке зияло дипломы, аттестаты, трудовая, а вот за ней девушка держала плакатик «Умерла мама». Телевизионные сериалы добавляли ей достоверности окружали в согласии со сценарием маленькими братишками и сестричками с печальными глазами, православной, но совершенно непрактичной бабушкой, плачущей над чужими свадьбами и похоронами, всегда отказывают ноги богатым, но бессердечным и пожилым ухажером-кротом, сутенерами, развратной подругой и честным парнем-приятелем, попадающим из затратной беды в еще более затратную беду. Днем эта же девушка ходила, согнувшись с клюкой у светофора, на пересечении Сиреневой и Зарайской, собирая на операцию. Вокруг прохаживались кавказцы с зачесом и блестящим закреплением волос, равняясь на кинематографические образы итальянской мафии на улицах Нью-Йорка и одинокие молодые люди поднимались из подземных глубин и брели к хвостам троллейбусных очередей с неприметной значительностью наемных убийц куда же теперь смятение настигало его всегда после встречи соударение с чьим то ясным резко прочерченным победоносным маршрутом он не мог почему то так как все и если раньше одна девушка Улрике объясняла ему «нет, и ты можешь». То теперь она подбирала мозаичную плитку на столбы в гостиной и читала «Час и день зачатия влияет на пол ребенка». И больше он не верил ей. Там, в еще не называемой семьей, все уже по второму разу шло понятней. Еще немного и страсть, жажда и удобство телесных соединений, так владевшие ими. Потом поймется только им, а у Ульрики всего лишь все для него. Вот что называется всего лишь. Перейдут в экономную супружескую близость, в ночное домашнее животное, неприхотливое, близорукое, Независимо обитающее где-то само по себе, не зверьё. Приходящее так неявно призраком, что невозможно понять, пришло. Приходило в обёртке ночи, просит что-то, довольно всем. И слово «нужда» больше не появится с близостью рядом и не придёт даже рядом постоять. На жизни надо писать «всё это сейчас пройдёт». Чтобы потребитель знал с самого начала, торопись. Центральная канализация, горячее водоснабжение, обеды для бездомных и телевизор побороли ад. Всем хватило. Все, чем не владеешь, можно посмотреть. Ты бог. Пользуйся. Переключай каналы. Эбергард не спустился в метро. Смотрел, паря над сочившейся раной жизни, метрополитеновским устем на течение нижней обыкновенной жизни. На возникшие, казалось ему, раньше не было, сословия людей, согласившихся с пожизненной и наследственной низостью, не горы и языки разделяли теперь русскоязычных неполлосатые столбики и мускулистые имена вождей а восходящий поток воздуха поднимал одних земля же притягивала других многих люди разделялись по участи миллионы согласились стать мусорщиками проводниками поездов расклейщиками объявлений вахтерами водителями продавцами массажистами нянями грудных детей, дворниками, кассирами платных туалетов, переносчиками тяжестей, дежурит у компьютерных бойниц, смотрится в мониторное небо, садятся за почтовые решетки и на цепь в стеклянные банковские конуры. Некрасивые люди из съемных комнат-квартир Разбирают сотни низких уделов для некрасивых людей. Пчел в дешевой одежде, с жидкими волосами и рябым лицом. Учатся опускать глаза, знать место. Место угадывается по выражению глаз. По «как человек одет», а уже потом «одет». Им отвели место, где им можно громко смеяться, с такими же. Образовывать семьи, таких же рожать. И по телевизору в утешение покажут множество мест, где им не бывать. Покажут жизнь настоящих. Вот это жизнь. А вы тени ее, сопутствующие мощному движению крупного млекопитающего однонаправленный мусор. Делайте все, что скажут. Питайтесь по расписанию у них, вот у этих жалких расписанных, свои школы, особые дворы, магазины, свой язык и телепрограмма. Эбергард давно не спускался в метро, к этим, в плацкартные вагоны, очереди Сбербанка, подсобное хозяйство участковых и уличного быдла, но понимал, родом отсюда, но теперь он и друзья... И соседние правящие круги живут на летающем острове, Их поднимает теплый воздух и несет. Оседлали, удержались, угадали, повезло. И он не вернется сюда, только гостем. Дело не в деньгах, казалось ему, и не в надеждах, В выражении глаз в том, каким его когда-то увидит Эрна. Отсутствие человека замечаешь не сразу, но подхватываешь неизлечимую, отчаянную и обнаженную сверхчувствительность руки, впервые обнаружившей пропажу. Украли и... Куда делась прочность его жизни? Украли и... Шатнулась, словно изъедена изнутри. Такая, по правде, жизнь его оказалась пыльной и пустой, наполненной лишь облачками строительного мусора, быстро оседающими, открывающими скелеты годов до ребра покупок. И больше, больше ничего. Всего лишь несколько слов за спиной. И одно теплое пятно, которое и заметить-то могут только умные приборы ночных, Без пилотников, прочесывающих остывающие за ночь пустыни, чтоб найти и до конца испепелить. Там кто-то есть. Что-то шевелится и перемещается. Определенно обнаружено теплокровное. «Там моя дочь», — приходится говорить, — «наша дочь». «Наша». Отмирание всего происходящего в жизни, когда украли, приходится продумывать, проявить взрослый разум, обдумать, ограничить, замерить, куда падает тень. И самое сложное применить к любил и не любил. Там ничего не видно. Только много смеха и очевидной лжи. Зима прошла, Шла и прошла стремительно. Летела сквозь, не замораживая, вывешивала солнце и полыхало в окно около полудня. А потом натянулись березовые струны, из-под снега вылезли космы спутанной, как с просонья травы, под балконами обнаружились дорожки сигаретных окурков, грибами полезли из-под снега бутылки, пришло тепло, не похожее на весну. Плюс перекликались капли осторожно и редко, и ветер покачивал тарзанку на ветке, сделанную из пожарного рукава. По утрам Эбергард смотрел на горизонт, заросший строительными кранами, на, как таял снег, обнажая полые листья, как холодно стоят лужи во дворе детского сада. Из окна съемной квартиры он проверял, видна ли Казанкинская башня и ясно ли видна. Иногда опускался туман, скрывая даже университет. Летали вороны. Расставив хилы, словно покромсанные ножницами крылья, высыхали и пылились автомобильные крыши. Время года не имело для Эбергарда значения. Эрны ведь нет. Но весна. Здесь не бывает таких дождей, чтобы шли день за днем и день еще, здесь громыхали трамваи, набрав полные рты пассажиров, и по ним барабанились сиреневые тени веток, и вдоль трамвайных рельсов сочилась серая вода, с хриплым дыханием гребли дворницкие лопаты, оглушительно лаяли собаки, и липкие почки узелками путались в нитях растянутых веток это возрождались опиленные тополя заново в обход сквозь запекшиеся раны распуская сабельки вихры занимаясь зеленым пламенем обсаживаясь бледно зелеными чистыми до да нетвердости какой то листьями и легкий зеленый ветер Скоро уже качался повсюду в древесных кронах. Ремонт, сверление в префектуре закончились. Никто не боялся уже встретить префекта в коридоре, лифте или, не дай бог, в туалете. Пилюс, угодив такую беду, гаркнул. «Здравия желаем!» И выскочил вон. Ожил четвертый этаж. «Нет, боялись больше». Дежурная подземного гаража по физиономии монстра. По настроению телохранители научились предсказывать беду и сразу звонили наверх. Приехал плохим в ЗОД, зону особого доступа. Монстр поднимался на собственном лифте, там же, в ЗОДе, и питался в собственной столовой, сперва рукописно пригласив разделять трапезу замов. Один крестьяныч мудро укатывал на выездные совещания и не успевал и замы собирались задолго мялись и оглаживали друг друга под видеокамерами у запертых дверей а потом охранник хмуро отпирал все онемело гуськом прокрадывались внутрь как в потьмах по весеннему льду но скоро монстр уволил повара и следом другого а потом из замов Выпроводил в общую столовую, крича «Из-за вас меня кормят помоями!» И еще уволил нового секретаря, костлявую злую девку, не подружившуюся в префектуре ни с кем. Уволился санитарный врач округа, начальница окружного управления образования Панченко, глава управы Троица Голенищева, начальник управления строительства префектуры Горюнов. Начальник окружного управления департамента имущества Кандауров не увольнялся, но весь февраль и половину марта носил на лице глаза, глядевшие прямо в страшное нечто. Монстр его не принимал. Кандауров топтался у дверей зода, перекладывая пачку бумаг из уставшей руки в отдохнувшую, потом пропал и нашёлся в больнице. В департаменте, куда он привез два заявления, как положено, раз — на отпуск, два — по собственному, — объяснял автомобильной аварией. Лицо уже заживало. Приоткрывались глаза задушенной распухшей синевой. На «Ахи» кандауров отвечал кратко, спасибо, что жив, но не радовался, продолжая смотреть в нечто. На ближайшей коллегии «Монстр» переходят вопрос организации торговли бахчевыми к вопросу об неклейменных весоизмерительных приборах. Эбергарду пересказывал Хассо. Эбергард избегал, не ходил. С чувством сказал, Кандауров был профессионал. Высочайшей пробы, потеря для округа. С кем я остаюсь работать? Гуляев. Вы отвечаете за кадры. Гуляев перекладывал бумаги и равнял манжеты, глаз не поднимал. Научили и внешне не унывал. Словно вата торчала из ушей, ничего не слышит. Не справляетесь, Гуляев? Бездельник. Нету должного контакта с городскими департаментами. Если не можете работать, спешите заявление идите. «Играйте в свой бадминтон!» В ту же пятницу крестьяныч отметил 65 на бывшей сталинской даче, иногда открывавшейся для скромных праздников достойнейших людей. Только монстр, замы и главный бухгалтер. Монстр Кристианыч ласкал, а тот, дважды остановившись вытереть слезы, сказал в итоговом слове, у нашего города здесь все свои мы семья я ваш для меня это величайшая честь у нашей родины появилась надежда вы дорогой мой человек я слушал слушал вас ваши незаслуженно высокие оценки моего скромнейшего труда а сам-то думал высшая мудрость руководителя воспитать смену уступить дорогу молодым и сильным, но остаться рядом, советовать, передать опыт. После чего монстр улыбнулся, улыбнулся еще и рассказал, что в родной смоленской деревне, где он благодетельно построил на деньги инвесторов Восточно-Южного округа церковь и больницу, он ходит по улице с кнутом и стегает местных лодыри и пьянчук, а там... Все такие. Такой народец у нас. Гнилье. Сырцова шептала, громко говорить в префектуре уже не умела, Эбергарду. Я сидела там с мокрой спиной. Я не понимаю их шуток, разговоров. Они там все свои. Вдруг... Не проснулся с этим. А вдруг вечером? в машине когда павел валентинович бывший администратор союз госцирка рассказывал как познакомился с третьей женой артистка балета на льду номер орлы грифы и голуби а я на гастролях разыскивал знакомого джигита и ошибся номером в гостинице открывает роскошная девка это вам нужно другое крыло «А у вас пуговица на пиджаке?» Кожаный пиджак был. «Сейчас оторвется. Давайте я пришью. Выпейте что-нибудь». В каких дублированных на русский фильмах он подсмотрел такую жизнь? Позвал ее пить к тому джигиту, а ночевать, конечно же, пошел к ней. Привезла из гастролей мне в порт лепая синенький «Мерседес» а потом пилила меня, будь-то я пол Москвы, перетрахал в этом «Мерседесе». Я говорю, «Зачем мне для этого «Мерседес»?» «Мне еще в метро дают». «Хорошо жили?» Павел Валентинович задумчиво с э э э протяжно ответил, словно промолчать неловко, а пытаться бесполезно. «Доходы артистки...» основывались на том, что орлам положено свежее мясо, а правила дрессуры требуют, чтобы животное голодало.